Глава 12. Пшеница как стратегическое оружие. Жестокая казнь пленника, посмевшего оскорбить Алила Хэп, развязала не только поперечно-полосатую, но и всю гладкую мускулатуру оставшихся в живых амонахис. Теперь говорить они желали, перебивая друг друга. Мне их гвалт ни о чем не говорил, привел в чувство жену. Санчо по-прежнему нависал над пленниками, злорадно скаля зубы. Нагнетать страх страха неандерталец умел.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 Прозвучала знакомая мне Алилахеп, как Хеп, Кахрамон Аталанта, после чего изумленные пленники выпучили глаза. Молчание длилось несколько секунд, после чего заговорил отец парня, готовый на все, чтобы спасти сына. Алилахеп выслушала его и повернулась ко мне. «Им сказали, что мы с Келодонхепом убили своего отца, а в наказание Ра превратил нас в змей». «Ты не сказала им, что Келодонхеп мертв?» «Нет».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 «Его перетирают большими камнями, и потом из него делают лепешки. Олг. Олг я ела много раз, но не знала, что его делают из этого». Алила Хэп внимательно рассматривала зерна, взяв их из моей руки. Насмотревшись, продолжила рассказ. К нельзя выносить из Андона. Его выращивают специальные люди и только на отдельном поле. Олг, сделанный из К, едят только в доме правителя Андона и служители культора».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 Ее лицо несколько раз меняло выражение по ходу ответов. Когда те замолчали, я узнал следующее: Сразу за Андоном есть поля, которые находятся ближе к бегущей воде. Мы называем ее Ямби. У края поля стоит большой дом. Алилахеп запнулась на этом слове, видимо, не найдя в своем багаже слово склад или хранилище: Где хранят К! Но там много воинов, охраняющих К.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 Встал вопрос, что делать с пленными. Алилахеп просто пожала плечами, перекладывая эту проблему на меня. Я никогда не отличался кровожадностью, но и отпускать просто так пленников не собирался. Отозвав в сторону Алилахеп, дал ей некоторые инструкции. В течение дня она должна случайно проговориться, что ее брат Келодон Хеп подходит с большим количеством воинов к с западной стороны, а мы собираемся с ними соединиться.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 По широкой дуге Варяк направился к берегу, оставляя Андон слева от себя. Во время беседы Алилахеп с отцом парня, которого она демонстративно отвела немного в сторону, несколько раз прозвучало имя Киладонхеп. Жена даже превзошла мои ожидания насчет случайной утечки информации. Она прямым текстом предложила одному из пленников присоединиться к нам, идущим на корабле на соединение с основным войском.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 Насколько хватало глаз, лежала идеальная равнина, где почва напоминала столешницу с прожилками. Красно-бурые разводы чередовались с истинно черными участками земли, на которых ровными рядами зеленили всходы. «Пшеница!» Эти поля были засеяны злаком, ради которого мы сюда пришли. Парень показал рукой. Вглядевшись на расстоянии около двух километров, я увидел строение.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 С его рассказов станет известно, что наследники священного ложа Килодон Хеп и Алила Хеп живы, и что в скором времени они вернутся, чтобы потребовать то, что им положено по праву рождения.